Глава девятая. Обмен любезностями. Признаюсь, сначала я просто хотела посмотреть, что собой представляет эта их магия. Одно дело спецэффекты в кино, а другое увидеть воочию. Любопытно же. А то я в чужом теле уже просыпалась, с демоном близко пообщалась, печенье зачарованное протестировала. Теперь вот захотелось на магию своими глазами посмотреть». А еще, глядя на красоту Саи Даркин, мне зачем-то нужно было увидеть, что она умеет. «Слабый маг? Хочу посмотреть, что в этом мире означает «слабый маг».» Саи попросила нитки, обычные нитки для шитья. Пришлось реанимировать Лотти из обморока. У любой уважающей себя служанки должны быть нитки и иголка, на случай, если у хозяйки от лишней пироженки швы на талии разойдутся. Правильно я мыслю? Лотти пришла в себя, повращала глазами, чтобы убедиться, что призраков не видно, и побежала за нитками. Бертина тем временем принесла одно из лучших своих платьев цвета старой сливы, чопорное, со скромным декольте. В таком даже грудью четвертого размера козырять будет сложно». Вдев нитку в иголку, Сая Даркин склонилась над платьем Бертины. Вдруг из пальцев Саи просочились тонкие струйки золотистого света, а следом нить в ее руках засветилась тем же золотом. Мы с Бертиной переглянулись и продолжили наблюдать. «Стежок здесь, пару стежков там, еще несколько вот тут». «Есть ли ленточка для волос?» — спросила Сая. Лоти? Коротко распорядилась я, и служанка тут же откуда-то добыла ленточку. Оставив несколько стежков и на ленточке, Сая разорвала нитку и вернула швейные принадлежности Лотти. Моей магии хватит до полуночи, сказала Сая. Да, да, я в курсе, а потом карета превратится в тыкву, подумала я. Но к тому времени ужин уже закончится, саяла Сюзанна. С мягким кивком головы уверила меня красавица-магичка. «Примерьте это платье, и все поймете. Полагаю, если вы съели не слишком много печенья, то действие полнящих чар не продлится слишком долго. Однако вряд ли оно сойдет в ближайшие пару дней. Но надеюсь, что сегодня я смогла вам помочь». С этими словами она откланялась и ушла. Мы с Бертиной в две пары глаз смотрели на платье цвета старой сливы, как на спящего аллигатора. Она сказала «примерить», — первой заговорила я. «Я должна сделать это первое», — решительно кивнула Бертина. «Если после примерки я не превращусь в жабу, лицо не обложит бородавками или вместо человеческой речи я не начну блеять козой, то вы сможете смело идти в этом платье на ужин. Ну а если...» Моя дуэнья посмотрела на меня строго и сказала... «Если со мной что-нибудь случится, саэла вам придется пройти этот отбор без моей помощи. Но вы должны его пройти, все непременно обещайте!» «Торжественно клянусь!» — кивнула я. Лотти помогла Бертине переодеться. Затаив дыхание, я не сводила глаз с моей Дуэни. Вот платье почти надето, осталось лишь несколько крючочков. Пальцы Лотти дрожат, оно и понятно. Случись, что с Бертиной, ей придется взять на себя часть ее обязанностей. А Лотти это надо? Лотти это не надо. Она и так девушка несчастная, ей бы обратно в обморок, там спокойнее. Вот платье надето, осталась только ленточка. Лутти вплетает ее в волосы Бертины, и я замираю. Итак, что же случится с Бертиной? Жаба? Бородавки? Рога и копыта?» Преображение, последовавшее после мягкой вспышки золотистого свечения вокруг фигуры Бертины, поразило всех. В зеркале, которое Лотти ахнув приволокла в центр комнаты, отражалась не юная девица, но молодая женщина в самом соку. Навскидку Бертина помолодела лет на двадцать. Тонкая талия, красивое лицо, размер груди... «По-прежнему четвертый, да еще и выпирает из внезапно увеличившегося декольте так, что взгляд туда так и затягивает. А я ведь женщина, вообще-то, даже завидно Преобразилось и само платье. Нежная голубизна сирени, золотая вышивка, кокетливые оборки. Обман зрения, конечно, колдовство, но глаз не отвести. «Так я выглядела лет в тридцать». Задумчиво разглядывая свое отражение, произнесла Бертина. «Я присмотрелась к моей дуэнье повнимательнее. Передо мной была дама с аристократичными чертами лица и благородной осанкой. Для нее явно было не вновь носить такие платья». «Дуэнье», — говорите? «Компаньонка», — говорите? «Кто же ты такая, Бертина?» — подумала я, разглядывая сильно помолодевшую и похорошевшую женщину. С внезапно возникшим равнодушием во взгляде Бертина повернулась ко мне. «Ну что ж, Саела, думаю, подвоха нет. Помогла Сая Даркин по доброте душевной, или у нее были какие-то другие причины, но, похоже, навредить она вам не пытается. Поэтому вы наденете это платье и отправитесь на ужин к его светлости. Примерьте-ка». «Что ж, — решила я, — умереть не умру. Демон Морай не даст, все-таки уже дважды спасал». «В общем, кто не рискует, тот не пьет шампанского и не ест тамаров или что там у них на ужин будет». Закончив помогать мне с переодеванием, Лотти всплеснула руками и расцвела. «Саэлла, ваша талия!» Я оценила свое отражение в зеркале. Сюзанна как Сюзанна. Золотистые кудри, большие зеленые глаза на тонком личике, первый размер груди». «Все-таки интересно было бы узнать, когда действие полнящих чар закончится», – произнесла я вслух. «Думаю, на этот вопрос точно может ответить только Альвина Мизан», – взвешенно произнесла Бертина. «Моей дуэнье уже вернулся ее обычный облик, но теперь, глядя на нее, я не могла выкинуть из головы красивую даму с аристократичными чертами». «Значит, ответит», – отозвалась я, и вдруг... Мне в голову пришла идея. «Альвина Мизан, несомненно, ждет моего фиаско на ужине. Наверняка уверена, что либо я явлюсь пред ясной очи герцога Пышечкой, либо не явлюсь совсем. Если же она увидит, что я совсем не изменилась, это будет означать, что я знать не знаю, ведать не ведаю о том, что ее печенье было зачаровано. И все сойдет ей с рук». «Не сойдет». «Лотти!» Служанка подняла на меня взгляд. «Да, госпожа». Взяв со столика коробку с печеньем Альвины, я протянула ее Лотти. «Возьми печенье, Лотти», — велела я. «Госпожа». В глазах несчастной отразилось недоверие и испуг. Я ответила на вопрос в ее взгляде невозмутимым кивком. «Всего лишь маленький кусочек, Лотти, ради торжества справедливости». Лицо служанки страдальчески вытянулось. «Может, не надо, госпожа?» Жалобно протянула она, и я снова твердо кивнула. «Надо, Лотти, надо!» Встреча состоялась возле обеденного зала в замке Герцика. С одной стороны я и Бертина, Лотти за нашими спинами, а с другой Альвина Мизан в сопровождении служанки Минни. «Как вам спалось этой ночью, Саела Альвина?» — ласково пропела сопрано Сюзанны. Каждый раз, открывая рот, не перестаю удивляться, что это именно я произношу эти звуки. Рыженькая, одета, к слову, куда шикарнее меня, в платье цвета померанца, все в оборках, оборках, оборках у меня аж в глазах зарябило. Оглядела меня с головы до ног недовольным взглядом, бровки хмурит, губки скривила. А я и не тоже дало увидеть, да?» Но ты потерпи, я только начала. Прекрасно спалось. Взяв себя в руки, ответила мне Альвина, улыбаясь. Вашими стараниями, Саэла Сюзанна, а как прошел ваш день? Надеюсь, никаких неприятностей с вами не случилось. Тут она всплеснула руками. А о чем я говорю? Пока рядом такой благородный охранник, как Марай, Саэле Сюзанне наверняка не о чем беспокоиться, правда? Благородный? Хм. Я мысленно скривилась, вспомнив, как демон, глядя на мою располневшую фигуру, с трудом сдерживал смех. «Да-да, благородство тут хоть на хлеб, Маш, толстым слоем». «Вы правы», потупила взор я и, смутившись, по девичье, добавила. марой не отходит от меня ни на шаг. Так и говорит. Госпожа, я весь только ваш. Располагайте мною, как пожелаете». У Альвины дернулся край рта. Личика на секунду перекосила. «До «Да бабочки?» Украдкая, наблюдая за ней, спросила мысленно я. «Мои глаза, — говорит, — видят только вас. Все прочие пустое место, так и сказал, пустое место». Я ждала, что рыженькую еще сильнее перекасит от злости, а у нее внезапно бровки домиком вытянулись и губки обиженно надулись. «Смотри-ка, а она на демона-то их прям не на шутку запала, надо же!» Я ее даже пожалела, чисто по-женски. Тут моя интуиция подсказала мне посмотреть вправо. И я увидела, кого бы вы думали, демона собственной персоной. Стоит в сторонке позади Альвины, прислонившись спиной к стене и, скрестив руки на груди, улыбается эдак краем рта, вопросительно приподняв одну бровь, мол, и когда же я все это успел наговорить? Я смотрела на него ровно две секунды, потом прищурилась. Мстительная у меня натура, оказывается, а я и не знала. «Ах, Сайла, львина!» — пропела сопрано Сюзанны. «Расстроились, да? Расстроились, вижу. Между нами девочками я заметила, как вы смотрели на Марая. Но вы правы зря расстраиваетесь. Неужели он вам действительно нравится? Вы же видели это существо — рога, клыки, когти!» Я наклонилась к ней поближе и прошептала так тихо, чтобы уж точно все, кто был рядом, слышали. «А вдруг обернется в самый ответственный момент? Ну, вы понимаете, в тот самый момент. Ну, когда вы готовы будете свою честь девичью?» Альвина зарделась вся, слившись цветом с платьем, а я продолжала всем видом, показывая, как я за нее переживаю. «Это ж какая травма вам будет на всю жизнь! Психологическая!» На слове «психологическая» Рыженькая подвисла. «Стоит только подумать, чтобы целоваться вот с этой мордой, с клыками!» Я сделала вид, что всерьез задумалась. «Как считаете, они мешать не будут?» Рыженькая, видимо, представила эту картину и скривилась слегка, но как-то неуверена. «Нет-нет», – тоном лучшей подруги заключила я, – «в качестве, эм, ну, потенциального любовника, демон», – скосила глаза в бок и добавила с легким пренебрежением, – забудь тянем нем, Саэла. Честное слово, для этой цели любой слуга в замке годится куда лучше него». Вторая бровь демона медленно уползла на лоб следом за первой, а в глазах как будто зеленым слегка полыхнула. «Ой, божечки, уже страшно. Я вся боюсь. Надеюсь, хоть не перестаралась. Но надо же было как-то отплатить за то, что позволил мне съесть печенье. Добром за добро!» «Саэлла!» Раздался у меня за спиной строгий голос. Я обернулась. Бертина многозначительно покашливала и смотрела на меня взглядом Лариски. У моей подруги всегда было вот точно такое же лицо, когда она меня собиралась отчитывать». Я аж чуть не прослезилась от ностальгии, но вовремя опомнилась. «Ах, да!» — посмотрела на Альвину Мизан. «Отвечая на ваш вопрос, Сайла. у меня-то, слава всем богам, день прошел прекрасно, а вот моя служанка...» Тут я, как кролика из шляпы, вытащила из-за спины Бертины Лотти и предъявила Альвине. «Моя Лотти буквально умоляла меня позволить ей отведать печенье, которым вы меня угостили». Лотти, нынче располневшая до бертины, посмотрела на меня взглядом того самого кролика, которого любимый хозяин решил отправить на праздничный стол, иными словами, как на предательницу. Я сделала виноватое лицо и заискивающе погладила ее по плечу. — И вы только посмотрите, что случилось с бедняжкой! — упрекнула я Альвину. Рыженькая полупала глазами, якобы от удивления, потом ахнула. — Ах! Как же это могло случиться? Простите меня, Саила Сюзанна, я, наверное, перепутала коробки. Это печенье я привезла для себя. Она с тяжелым вздохом поднесла ладони к олбу. По правде сказать, я от природы так тщедушна, вы даже не представляете, насколько, как былинка, ветром сносит, правда-правда. Но когда я ем это печенье, моя фигура слегка округляется, это приводит меня в форму. «Вот только есть его надо совсем маленькими порциями, буквально несколько крошек ежедневно. Конечно, я вас не предупредила, я же была уверена, что отдаю вам самое обыкновенное печенье!» воскликнула я, проникаясь ее речью. «То есть вы нечаянно перепутали?» «Нечаянно!» — подтвердила Альвина с готовностью. «Невиноватая я, значит, оно само. Ага, знаем мы эту песню». — подумала я и улыбнулась. «Ах, ну раз так, не могу вас винить!» — тоненько протянула сопрано Сюзанны. «Но я беспокоюсь за свою лоти. Как долго длится действие вашего печенья?» Альвина Мизан почему-то скосила глаза в сторону. «Ну, несколько дней, или несколько недель, или несколько месяцев». Лотти рядом пошатнулась, собираясь рухнуть в обморок, но я твердой рукой удержала ее в вертикальном положении. «Вот гадина!» «Ладно, об этом я подумаю завтра, как говорила героиня одной хорошей книги, а пока...» «А пока нужно довести план до конца».